Глава девятая. Вопрос существования здарова, Конан, присаживаясь напротив бодибилдера, поприветствовал его бурако. Тот поднял на него красные от недосыпа глаза и только кивнул. Чего надо? Спустя минуту поинтересовался он. Я, кажется, обещал все, что ты захочешь, если ломанешь купол. Помню, но мне ничего не нужно, — отмахнулся Геннадий. Амалия поставила нас на довольствие, выделила жилплощадь, деньги платит. Я же теперь один из незаменимых, — усмехнулся он. Целыми днями учусь создавать амулеты от зомбирования. Пока получается не очень, даже я со своими невеликими способностями пробиваю их, не напрягаясь, но подвижки есть. Как там, Инга? Мне бы очень пригодилась ее помощь, я слишком многого не знаю, все на сплошной интуиции. «Она в коме», — мрачно доложил Бур. «Так и не пришла в себя. Восстанавливается очень медленно. Самое плохое, что я не могу ее в изнанке нащупать. Вообще не чувствую ее. Места себе не нахожу». «Понимаю. Амалия мне уже весь мозг выклевал, Требую, чтобы я учился лечить, чтобы помочь ей. А у меня не получается». Он показал палец, замотанный бинтом. «Вчера порезал специально. Пытаюсь затянуть рану. Ни хрена не выходит». «У Инги тоже не сразу получилось». Ободрил Ария Всеволод. Только через пару месяцев этот талант прорезал то, я думаю, не обошлось без башка. Кстати, я пытался его дозваться в изнанке, но полная тишина. Ты ничего не замечал там? Конон покачал головой. Он со мной не связывался. Похоже, я ему не интересен. Но я нашел еще одну арну. Девочка лет 12 со слабеньким талантом исчезновения. Может укрыть себя как в реальности, так и в изнанке минут на 10. Это ее и спасло во время нападения мутантов. Те ее семью вырезали на ферме, что в 40 километрах отсюда. Слышал. Мои ребята вместе с патрулем в погоню ходили. Троих тварей завалили, еще двое ушли. Они умнеют и становятся сильнее. А еще регенерируют. Бойцы Жукова притащили вчера труп на исследование, вернее, часть трупа. А он возьми и восстановись за ночь. Лаборанта задрал. Теперь исследование проходит под охраной трех бойцов, после чего останки уничтожают. Знаю, осматривал его. Заливая в себя остатки остывшего кофе, буркнул Гена. У него полбашки снесено, а он возьми и восстановись. Амали думала, что это поможет мне научиться регенерации. Кстати, Бур, я тут кое-что заметил в изнанке. Помнишь, Инга накануне вашего отъезда бойца вылечила? Хрен забуду, едва концы не отдала. Он теперь вокруг больницы ошивается, все пытается внутрь прокраситься к ней поближе. Я не пускаю. Ты на него в изнанке смотрел? Бур покачал головой. Я редко туда выхожу. Ну и зря. «Изнанка меры, как устройство двигателя, там видны все процессы. Так вот, паренек непрестанно молит Инги, и когда он к ней ближе, процессы заживления идут быстрее. Сколько прошло с инцидента? Неделя?» «Девять дней», — поправил Севлот. «Так вот, я заметил, что когда паренек подкрадывается на минимальную дистанцию, показатели восстановления слегка ускоряются. Было бы их человек пять, тогда, может, и амазонка бы твоя быстрее в себя пришла». «Не замечал», — озадачился Бураков. А чего ты в последнее время замечаешь? усмехнулся Гена. Ходишь, как тень рычишь на всех. От тебя твои же люди шарахаются, не говоря уже о посторонних. Севод на замечание только рукой махнул. Все, что его занимало последние 9 дней, сводилось к Инге. Он самоустранился от управления отрядом. Ребята сейчас временно ушли к Жукову, халтурит в свободном поиске, мутантов отстреливают, коих стало гораздо больше. Похоже, им в Старой Москве становится тесно. Амалия пыталась втолковать Буру, что за последние дни получила множество сигналов о нападениях, причем большинство пострадавших поселений о мутантах даже не слышала. Один городок, около сотни жителей, вообще перестал выходить на связь. Соседи смотались туда и ничего, ни крови, ни трупов, ни выживших, такое ощущение, что люди встали и ушли. И Всеволод прекрасно знал, куда они ушли, оставив вещи, провизию и оружие. «Бур, ты меня слышишь?» «А, что? Прости, что ты сказал?» Я говорю, что если бы этот парень был не один, возможно, Инга быстрее бы встала на ноги. вот задумался. Рациональное зерно в словах Гены присутствовало. У Инги хватает должников, она многим помогла. А если бы была возможность организовать переброску суда хотя бы десятка из них, то, скорее всего, дело пошло бы на лад. Я подумаю, может, получится что-то сделать. Понимаешь, изнанка не знает границ. Не думай, как притащить сюда десять человек. Думай, как заставить их молиться за здравие Инги. Ген, спасибо. Поднимаясь из-за стола, поблагодарил Бур. «Пойду я обратно в больницу. Надо паренька этого найти. Не помню, как его зовут. Пусть посидит с Ингой пару часов, а я понаблюдаю». «Погоди», — остановил его Конон. «Ты, небось, пожрать приходил?» Всеволод заторможенно оглянулся. «А ведь точно. Он забежал в гостиницу принять душ и поесть. Блин, из головы совсем вылетел. Ни о чем, кроме Инги, не думай уже. Поешь, спокойно умойся, порядок себе приведи, а то, если честно, ты уже вонять начал. Одежду сколько не менял». Бур нехотя кивнул и сделал знак официанту. Геннадий его не отвлекал, просто смотрел, как Бураков поглощает какую-то лесную птицу, которую стали таскать в город охотники. Через 10 минут от дичи остались только мелкие кости. Компот из яблок был выпит, и Бур почувствовал себя лучше. Оставив на столе деньги, он кивнул культуристу и поднялся в номер. Прав, Гена, надо привести себя в порядок. На все это ушло минут 40. Комок отправился в корзину с грязным бельем. Уже завтра его вернут обратно чистым и выглаженным. Хозяин гостиницы сумел заботиться о своих постояльцах. Приняв душ и переодевшись, опоясавшись кобурой с пистолетом и накинув капюшон, бур вышел из номера. Улица встретила его дождем со снегом. На Наискосок строители заканчивали реставрацию отдела ГСБ, то, что прикончило блондинь и снесло не только камеру Инги, но и два этажа в правом углу здания. Похоже, паломница столкнулась в изнанке с кем-то очень сильным. Севот еще несколько дней ощущал бунтующие стихии. В больницу он оптнулся на того, кого и хотел увидеть. Боец, которого Инга вернул к жизни, как всегда, отирался возле входа. Внутри его не пускал охранник, которого Амалия приставил к девушке как дополнительный рубеж обороны. Эй, как тебе? окликнул его бур. Уже ухожу, скиснув, отозвался парень. Постой, ухватив за руку, остановил его в Почему не на службе? Вышибли, нехотя ответил парень. За что? Тот замялся. «Давай, выкладывай», — потребовал Бур. «Не могу ни о чем думать, кроме Инги. Но не подумайте ничего плохого, я просто хочу, чтобы она поправилась, хочу ее защищать, быть рядом с ней». Все ловил в глазах парня странное фанатичное безумие. Похоже, Инга превратилась для него в навязчивую идею. «Очень плохо, парень просто пропадет». Но никто, кроме Инги, наверное, не смог бы избавить его от этой сумасшедшей привязанности. И если Инга будет лечить так всех, то скоро вокруг нее соберется ослепленная, одурманенная толпа. «Как тебя зовут?» «Денисом». «Вот что, Денис, пойдем со мной, я хочу кое-что попробовать». «Куда?» — насторожился парень. «Куда-куда?» «К ней, конечно, мне тут подсказали, что ты можешь помочь». Всеволоду не нужно было входить в изнанку, чтобы увидеть, как от парня пошли волны счастья. Он даже на мгновение засветился. Бор понял, что Денис будет проблемой, которую придется решать, но это он отложил на потом. «Интересно, а те люди в городке, где Инга провела свой маленький сеанс, настолько же обезумели?» «Короче, пошли со мной. Все, что от тебя требуется, сидеть рядом с ней и желать ей выздоровления. Понял меня? Выкинешь что-нибудь больше, вообще к ней не подойдешь». Парень активно закивал головой, блаженно улыбаясь. «Блин, Инга, что ж ты делаешь?» – подумал про себя Бур. «Был человек, а теперь блаженный дурачок». До палаты добрались без проблем. Денис тащился позади, только опасливо косился в сторону сидящего рядом с дверью охранника, но тот, видя, что Бураков разрешил, даже не пошевелился. «Что я должен делать?» – спросил парень. Он был явно ошарашен увиденным. Цветущая некогда девушка предстала перед ним в жутком состоянии. Она лежала на растяжках, кости инги были сломаны в десятках мест, выжженные глаза прикрыты повязкой, все обугленное тело покрыто специальным противожоговым раствором. Я же сказал ничего, сядь на стол возле кровати и просто думай о том, чтобы она поправилась. Парень так и сделал. А Всеволод расположился у дальней стены и уже привычно вошел в изнанку. И едва не ослеп. Он не смог разглядеть парня на стуле, тот был как солнце, от него во все стороны сходил чистый золотой свет. Бур увидел только его силуэт и больше ничего. А вот Инга, как и предупреждал Конон, среагировала. Медленно, очень медленно начала регенерировать поврежденная печень. Что-то Инга залечила в камере, пока еще была в сознании, ну лишь частично. И все девять дней она по мизеру восстанавливалась, но сейчас этот мизер явно усилился. «Сиди тут сколько надо», — выныривая из изнанки, произнес Бур. А мне нужно кое-что сделать. Надеюсь, мне не стоит повторять то, что я с тобой сотворю, если с ней что-то случится. Денис покачал головой. Я буду защищать ее ценой собственной жизни. Севолт вышел из палаты и посмотрел на мгновенно насторожившуюся охранника. Приглядывай за ним, он вроде безопасен, но все-таки чем черт не шутит? Тот едва склонил голову, давая понять, что понял, и принял к сведению. Часы показывали, что скоро начнет смеркаться. Осенний день короток. «Сегодня ехать куда-либо уже поздно, а вот завтра надо найти ребят. Скоро стемнеет, а значит, они уже точно в городе». Всеволод посмотрел по сторонам, прикидывая, где искать Диму и остальных. «Скорее всего, они сейчас на базе у Жукова, скоро там будут». Накинув капюшон, он выкинул окурок в урну и направился к выезду из города. Бор оказался прав. Джип Барс с замененным триплексом зарулил на стоянку патрульную службу за 20 секунд до того, как он там появился. Андрей, сидящий сзади, заметив командира, даже руку поднял в приветственном жесте. «Бур, что случилось?» — выпрыгнув из машины, спросил Дима, когда Всеволод дошел до них. «Что-то с Ингой?» «Нет, все нормально, но мне нужно было вас увидеть раньше, чем вы получите разнарядку на завтра. Необходимо кое-куда скататься». «Куда?» — мгновенно насторожившись, спросил Ганс. «В дорожной, где Инга устроила сеанс лечения». «Зачем?» — поинтересовался Игорь. Мы с Геной нащупали кое-какую связь между лечением и молитвами. Паренька, которого она вытянула с того света перед нашей поездкой, помните? Все синхронно кивнули. Конан заметил, что тот очень хорошо на нее влияет. Я его пустил в палату, и сразу прогресс, не слишком быстрый, но и не слабый. Так вот, я думал, что если съездить в дорожную и попросить людей, которым она помогла помолиться за здравие Арны, то лечение пойдет гораздо быстрее. «Значит, едем?» – тут же заявил Дима. Круг работ нам на завтра Жук не нарезал, так что если дать по газам, то можно обернуться и до вечера. Пойдем одной машиной ресурсы сэкономим и горючку. Только не на этой. Серго мотнул головой в сторону джипа. Броню возьмем и надежнее, и безопаснее. Хорошо, согласился Бур, Стартой на рассвете. А теперь топайте на доклад к Жуку. Что, кстати, за гордом творится? Ничего хорошего, отмахнулся Балаган. Люди пропадают. Участились нападения мутантов. Мы сегодня уже дважды стреляли в каких-то тварей. Ловкие, не слишком большие, по деревьям скачут, похожи на обезьян. Одну удалось сбить на землю. Шкура толстая, только с третьей очереди добили. Когти, зубы, маскировка просто супер, сливаются с любой поверхностью. Очень похоже на тех, что описывали выжившие бойцы, на которых пару дней назад что-то свалилось сверху прямо в машину. Двоих задрало за 10 секунд, еще одного порвало. и, скакнув на ближайшее дерево в трех метрах, просто исчезло. Инцидент произошел в 20 километрах отсюда. Если в город такая тварь заберется, порвать людей может немерено. Тушку привезли? — А как же, — ухмыльнулся Ганс, — сейчас дадим Жукову, а тот научникам. В принципе, нас за ней послали, так что задача выполнена, премия заработана. Словно в подтверждение его слов в кузове джипы что-то завозилось и заворчало. — Не понял, вы уж-то живым взяли? — вылупился на них Бураков. — Ага, сейчас, держи карман шире, — усмехнулся Серго. — Мертвее мертвого был, регенерировала скотина. И как теперь, — поинтересовался Бур, — за последние дни он малостью выпал из общественной жизни, проводя все время с Ингой. «Да все просто», — пояснил Ганс. «Выдали нам стальной ящик, метр на метр, мы тварюшку мертвую связали внутрь поклали, замок повесили, в багажник загрузили». «Не покладено, а положено», — голосом обезьянки из мультик поправил приятель Балаган. И все хором заржали. Бур тоже засмеялся. Вышло очень похоже. «Ладно, тащите тварь к жуку и давайте готовиться». — А чего готовится? удивился Дима. — БТР в порядке, дежурные рюкзаки собраны, оружие вычистить и алга. Бурс мерил его взглядом. Все, в принципе, правильно. У него тоже рюкзак в гостинице, оружие там же. Загрузились, и можно ехать. — Тогда встретимся в гостинице. Пойду в госпиталь загляну. Парники внули. Дима и Серго распахнули багажник, а Андрей взял его на прицел. — у бог бережет, Вдруг тварь смогла выбраться. Но все оказалось в порядке. В ящике, который они выволокли за приваренные ручки, кто-то возился и рычал. Бур махнул им и пошел обратно в город. Охранник правильно понял намек Буракова наблюдать и перебрался в палату Инги, гдя за девушкой и ее гостем. На вошедшего в Севолода парень не вернулся, но тут же снова вперил свой взгляд в объект своей фанатичной привязанности. Севолд вошел в изнанку, заранее зажмурившись от яркого света идущего от Дениса. Не сказать, что за прошедший час произошел запредельный прорыв, но прогресс уже был заметен. Севолд вынырнул обратно. «Оставайся тут столько, сколько будет нужно», положив руку на плечо Дениса, разрешил он, после чего повернулся к охраннику. «Наблюдайте за ним и не препятствуйте посещениям. Пусть сидит рядом, но если захочет причинить ей вред, присетите. Даже намек на агрессию расценивать, как попытку убийства». «Хорошо», — отозвался охранник. «Выйдите на пару минут, я хочу побыть с ней наедине». Мужчины кивнули и молча ушли в коридор. Всеволод занял освободившийся стул и очень аккуратно прикоснулся к бинтам на правой руке. Милые, мне нужно уехать на день или два. Я знаю, что ты где-то здесь и слышишь меня. Я постараюсь помочь тебе восстановиться, но для этого нужно кое-куда съездить. Обещаю, все будет хорошо. Ты знаешь, я простой солдафон и не очень хорошо умею говорить красивые слова, но ты всегда чувствовал мою любовь. Она никуда не делась, и куда бы я ни шел, ты всегда в моем сердце». Бур еще пару минут посидел молча, после чего вышел из палаты. «Можете возвращаться», — разрешил он. «Завтра меня не будет, во всяком случае, до вечера». «Хорошо», — кивнул охранник, — «я предупрежу сменщика». «И насчет него?» — он мотнул головой в сторону зашедшего в палату Дениса. «Тоже». Бур пожал парню руку и двинулся к выходу. В гостиничном баре было пустовато, все же цены здесь кусались, и люди попроще предпочитали менее дорогие заведения, кое в городе хватало. Ребята уже расположились, заняв обычный столик в самом дальнем углу бара. «Как она?» — спросил Серго. Принек хорошо влияет на нее», усевшись и сделав знак официантки, сказал Бур. «Процесс ускорился ненамного, но я вижу прогресс». «Что изволите?» – очень вежливо поинтересовалась пухлая девушка, причем смотрела на Буракова она насторожно. «Пельмени, хлеб, сметану и 4 по 50 вашего местного лучшего». «Может, грибочек в маринованных?» «Давай», – разрешил Балаган, – «а еще огурчиков и капусты квашеные». «И вообще, все, что Бур заказал, несите в четырех экземплярах, кроме самогону, его достаточно». Девушка кивнула и ушла, изредка оглядываясь. Да и вообще Бураков с момента появления в баре чувствовал некоторую напряженность. «Они нас боятся», — неожиданно произнес Андрей. «Мы последнее время тут нехилый шухер навели, особенно тебя, Инги, и плевать они хотели на заверение поклоны, что вы друзья и на стороне города». «Сейчас это не важно», — отмахнулся Всеволод. «Важно, если мы останемся жить здесь», — заметил Балаган, и Серго согласно кивнул. «Мы слышим разговоры бойцов, их очень насторожило произошедшее». Слишком уж ярко вы выступили с Ингой. Она беспрепятственно прошла на объект с повышенной защитой, усыпив при этом 15 человек и прострелив ногу одному из телохранителей Амалии. Легонько, конечно, но факт остается фактом. А ты умудрился разнести половину места в СБ. Не я, возразил Бур. Остальным это докажи, резонно заметил Андрей. Это они еще про Гену не знают. Люди всегда боятся того, чего не понимают. А тут непоняток столько, что для страха у них есть вполне объективные причины. С тех пор, как мы появились в городе, тут вечно какая-то чертовщина творится. До нас у них таких проблем не возникало, и это их беспокоит. Я вообще удивлен, что после произошедшего вокруг больниц не собралась толпа с вилами и факелами. Пусть их лучше беспокоит война с мутантами в Старой Москве и грядущее слияние, сорвался Бур. Это для них меньшее зло, заметил Балаган. А слияния они вообще не в курсе, за редким исключением. Старая Москва далековата и против нее есть план. А мы прямо под боком. — Да плевать, — взорвался Бураков. — Могу завтра уехать, пусть сами разгребают, только дождусь, когда Инга поправится. После небольшой паузы добавил он. Остальные переглянулись, им, похоже, не слишком хотелось бежать из города. — Я вас путь не гоню, — верно почувствовав настроение друзей, заметил Бур. — Оставайтесь. Я обещал вам, что как только приведу вас в относительно безопасное место, я больше не ваш командир. Колхоз сделал добровольное. Я свою задачу выполнил, можно распустить отряд. — Сев, ты чего? Тут же сдал назад Балаган. У нас и в мыслях не было оставлять тебя наедине со всеми проблемами. Серго и, как ни странно, Андрей согласно кивнули, хотя Бур думал, что он соскочит. Вроде мужик и в отряде, но его не связывало с остальными много месяцев пути. Не было с ним такой общности. Жизнь наладится, продолжил Балаган. Инга встанет на ноги, проведет пару сеансов, как в дорожном, и все быстренько забудут плохое. Кстати, тут профессор на связь выходил беспокоиться за Ингу, предлагает услуги дочери вот покачал головой. Постороннюю Арну даже на порог не пущу, будь она хоть трижды дочка из Паскова. Вы заметили, какая конкуренция у паломниц? Арны и паломницы не одной, тоже возразил Серго. Одной и тоже, покачал головой Бур. Только законы общежития разные, но все может измениться мгновенно. Ладно, давайте лучше о делах. Выезжаем за час до рассвета. У школы идем на броне, за этот час как раз проскочим территорию, которую контролирует Москва. Логично, согласился Серго. О! пельмени едут. И точно, официантка прикатила столик, на котором, толкаясь краями, стояли тарелки, плошки, рюмки. Она быстро перегрузила богатство на стол и ретировалась. При этом Всеволод без какого-либо напряга ощущал ее беспокойство от того, что ей приходится приближаться к нему, а после ухода облегчение. «Ну что, давайте бахнем за здоровье Инги», поднимая свою рюмку, провозгласил Дима. Севолд кивнул и, выпив, закусил квашеной капустой, после чего набросился на пельмени. Хоть и поел недавно, но все равно желудок требовал плотного ужина. Посидели, поговорили. Андрей через час откланялся и убежал к своей пассии с командой Гены. Остальные тоже быстро разошлись. Светал теперь поздно, и подъем Бур назначил на 5, Нужно было отдохнуть перед дорогой. Утро выдалось поганым. Снег с дождем зарядил, едва они вышли с гостиницы. С каждой минутой усиливался. Когда добрались до базы Жоку, видимость упала метров до двадцати. Серго был серьезен и мрачен, Андрей зевал во весь рот. Похоже, на личном фронте у него все хорошо. Сам же Бураков злился, поскольку пришлось потратить 20 минут, чтобы ломать охранника внизу, пустить его в больницу к Инге. Балаган был бодр, но погода портила его настроение с каждой минутой. И только очутившись внутри БТР, Всеволод уловил, что настроение Димы пошло в гору. Тот даже пару раз пошутил и поддел Андрея по поводу красных глаз, за что не сильно получил локтем под ребра. Дорога выдалась отвратной. Пришлось Серго вести бронетранспортер буквально по приборам и очень медленно. К тому моменту, как на улице стало достаточно светло, если постоянные сумерки можно назвать светом, броня прошла всего 40 километров. Дальше стало легче, он увеличил скорость километров до 60 и даже настроил рацию на местную радиостанцию, по которой круглые сутки гнали музыку и местные новости. Кстати, именно из выпуска новостей Бур узнал, что накануне закончено оборудование периметра вокруг Новой Москвы. Он не слишком на него полагался в случае начала агрессии мутантов, но все равно люди должны были чувствовать себя в гораздо большей безопасности. К дорожному подъехали к часу дня. В одном месте дерево упало на дорогу, перегородив всю проезжую часть, поэтому пришлось потратить много времени, чтобы убрать вековую сосну. Появление бронетранспортера без эмблем сильно напугало местных дружинников из отряда самообороны. Они по большому счету и так были солдатами неважными, просто мужиками с автоматами. А броня вообще свела на нет их полезность. Но кто-то из них узнал Всеволод, и остальные вздохнули с облегчением. В единственном баре было все так же мрачно, накурено и почти пусто. Только за одним из столов сидело четверо уверенных в себе мужчин возрастом за 30, в хорошей военной снаряге местного производства с автоматами. Увидев вошедших в зал Всеволода и его спутников, они подтянули оружие поближе. Бурый толковал их действию, как береженого Бог бережет. Бармен, он же хозяин данного заведения, уже стоял за стойкой. Он сразу узнал Всеволды и остальных и вышел навстречу, показывая, что рад дорогим гостям. «Доброго дня», – здоровался он, потом оглядел всех и спросил. «А Арна не с вами? А то у нас тут несчастный случай, произошел ее помощь была бы кстати. Мы бы оплатили услуги такого великого лекаря». «Нет, она не с нами», – мрачно произнес Севолд. «И мы здесь как раз по этому поводу. Нам нужна помощь людей, которым она помогла». Хозяин бармен мгновенно напрягся. Что случилось и чем мы можем помочь? Хотя, подождите, обсудим дело за столом, после чего повернулся к кухне и озаорал во всю глотку. Галка, тащи все самое лучшее! Из-за двери выглянула массивная тетка, которой, как помнил Севолод, Инга вылечила больные ноги. Сосчитав взглядом людей, она кивнула хозяину и скрылась на кухне, а сам же у повел к давишнему столу. Все расселись, не торопясь начинать важный разговор. Через пару минут Галя появился из кухни с огромным подносом, с которого быстро стал переставлять на стол тарелки, миски, блюда, графин с местным самогоном и пять рюмок. Наконец, выгрузив немалое количество снеги, удалилась. Хозяин сделал приглашающий жест. Благан вопросительно посмотрел сначала на все, потом на графин. Бур прикинул, что на пятерых пол-литра будет вполне приемлемо. «Наливай», — разрешил он. Пока ели, обсудили последние новости в мире. С потерей телевидения, да и привычного образа жизни, беседа с путниками стала почти основным способом получения информации. Правда, за ее правдивость ручаться тяжело. Бармен, которого звали Иваном Ивановичем в быту просто Ивановичем, рассказал, что позавчера какая-то залетная банда атаковала три машины бойцов из Реутова. Погибли пять человек, еще трое ранены. Банда захватила один наливняк с топливом, который гнали из Новой Москвы и ушла, и теперь ее все ищут все его не больно интересовали проблемы Реутовских, но зарубку о дикой банде он себе сделал. А кто рассказал? «Да вон те парни», — мотнул головой Иван в сторону обедающих бойцов. «Возвращаются в город с поиска, решили к нам заскочить». «Мужики, а куда банда ушла?» Повернувшись к Реутовцам, по-простецки поинтересовался Дима. Те несколько секунд молчали, потом все же решили сказать. «В старой Москве. Теперь все нехорошее оттуда приходит и туда уходит». От места, где напали, до руин чуть больше сотни километров. Их человек 20 было, вооружены хорошо, с граниками, сходу спали ребят в джипе. — Спасибо, — поблагодарил Благан и снова повернулся к столу. Слышали? Все кивнули. — Это может стать проблемой. Оседлают они трассы и встанет торговля. Надо активизировать подготовку к зачистке. — Вы знаете, что происходит в старой Москве? — поинтересовался Иванович. — Оттуда настолько слухи доходят. Всеволод переглянулся с остальными и быстро пересказал дежурную версию, чтобы бармен передал остальным. Люди должны знать, чего им бояться. Вот беда, запричитал Иван. Ну ладно, скажу мужикам, чтобы удвоили бдительность. Маловато будет от этого пользы, — подумал про себя Бур, но вслух этого не сказал. Все же народу поспокойнее будет. Наконец все насытились, и можно было поговорить о цели, которая привела их в маленький дорожный городок. Иваныч, теперь о том, зачем приехали, — начал Бураков. Беда приключилась с нашей Арной, большая беда. Не буду рассказывать всего, долго очень, скажу так, чтобы ты понял. Напали на нее очень плохие, опасные люди и сильно подорвали ее здоровье. Так подорвали, что сама она восстановиться не может. Жуть какая, взмахнул руками Иван. Но у нас нет докторов такого уровня. Чем мы помочь можем? Доктор тут не справится, усмехнулся Всеволод. За ней наблюдают лучшие врачи Новой Москвы, но они бессильны. Инга девушка необычная, поэтому и помощь, которую мы попросим, будет такой же. Что требуется?» Мгновенно став серьезным, спросил Иван. «Ничего особенного», — улыбнулся Дима. «Она многим людям помогла здесь. Помолитесь за здоровье девушки Инги, подумайте о ней». «Да не проблема, тут церквушка есть, можем за нее хоть всем гордым свечек наставить». Мгновенно среагировал бармен. Похоже, он опасался, что странные гости потребуют чего-то большего, и данную просьбу принял с большим облегчением. «Не надо ни свечек, ни церкви», — отрезал Бур. «Такая молитва уйдет в никуда. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Молиться нужно непосредственно Инге. Что-то вроде «Арна Инга, желаю тебе здоровья, будь ты счастлива, сильна и молода». Я не знаю, как точнее сформулировать, но слова должны быть посвящены именно ей. «Да», — озадачился Иванович, — «с этим будет чуть сложнее. Думаю, я смогу объяснить людям, что от них требуется. Как это должно выглядеть?» «Вы ведь центр местного общения, так сказать, опередил все, Волода Игорь. А повестите людей, которым Инга помогла, пусть соберутся тут, скажем, в 8 вечера, и минут десять подумают о ней, пожелают ей здоровья». Только никакого принуждения. Все должно идти от чистого сердца. «Хорошо, я попробую», — наконец решил Иван. «Вы останетесь?» «Нет», — ответил за всех бур. «Наша задача — организовать прием помощи на той стороне, чтобы Инга почувствовал вашу поддержку». «Хорошо, тогда вам надо торопиться, чтобы успеть», — поднимаясь из-за стола, произнес бармен. «Со своей стороны я и людей соберу и объясню, что требуется». «И если будет возможность, повтори это завтра и послезавтра», — попросил Дима. «Сделаем, от нас не убудет», — согласился Иванович. Но, надеюсь, когда Арна придет в себя, то и о нас не забудет и почтит нас еще одним сеансом. Уж больно много желающих посетить ее». «Что ж, честное предложение», — вставая, — ответил Всеволод. «Я передам ей твою просьбу. Не думаю, что она откажет. Спасибо за хлеб, за соль. Сколько мы должны?» «Ничего не надо», — замахал руками хозяин. «От меня не убудет». Севолд пожал ему руку и направился к выходу. На пороге обернулся. «Спасибо», — произнес он и вышел. Остальные тоже попрощались и последовали за командиром, который дожидался их на крыльце, задумчиво глядя в небо и изредка затягиваясь сигаретой. «Ну что, бур, думаешь, будет польза?» – спросил Дима при курве. «Посмотрим вечером. Главное – успеть. Я должен понять, работает такая напитка или нужен контакт, как в случае с Денисом». «Когда погнали», – поторопил всех Серго, – «у нас осталось 6 часов без малого, а нам нужно пройти больше четырех сотен километров. Дорога вроде ничего, и с погодой получше стало» так что пойду на максимум и считай 100 в час. «Должны успеть», — прикинул Бур, швыривая курок. «Двигаем». БТР рыкнул двигателем. Пару минут Серго его прогревал, пока остальные докуривали, после чего все загрузились, и машина бодро пошла прочь от города. Дорога стала лучше. Дождь со снегом прекратился, и видимость была отличная. Игорь гнал, как и сказал, на пределе, почти под сотню. Встречного движения почти не наблюдалось. Четыре полосы вполне достаточно для бронемашины. Да и Сергу особо не прижимался, ехал прямо по разделительной полосе. Только раз на дорогу, в метрах в стад бронетранспортера, с ветки скакнула какая-то тварь размером с крупную обезьяну, после чего скрылась в кустах с другой стороны. Благан даже навести на нее оружие не успел, так быстро она смылась. В половине восьмого, проскочив все новомосковские блокпосты, благодаря спецпропуску, выданному Амалии за заслугу перед Отечеством, БТР резко затормозил у крыльца больницы. Идти решили толпой. Всем было очень интересно, сработает или нет. У дверей в палату Инги никто не сидел, но внутри Всевол чувствовал двух людей. Охранника на стуле у стены, который сонно таращился на Дениса, и самого парня рядом с кроватью. На открывшуюся дверь страж покосился и положил руку на рукоять пистолета. Очень лениво и неторопливо. Понятное дело, расслабился, парень сомлел. Ничего ведь не происходит. «Иди отдохни», — попросил его Бур, — «мы побудем здесь». Тот облегчённо вздохнул и, подтягиваясь, вышел в коридор. Ребята притащили в коридора три табурета и уселись, ожидая начала. Севал же взял последний незанятый стул и устроился с другой стороны кровати. Войдя в изнанку, он внимательно изучил состояние тела Инги. Прогресс за сутки был вполне значительным. Печень регенерировалась на 90%, кое-где даже началось восстановление порванных мышц и сломных костей. Но Бураков по-прежнему не ощущал присутствия девушки. Оболочки здесь, а вот ее самой дома нет. Но был какой-то странный след, словно кто-то подглядывал в изнанке, выясняя, как дела. Всеволод так и не смог его отследить. Он обернулся к ребятам, они так и застыли у стены. Для них в реальном мире время почти остановилось. Всеволод мог сбегать кофе, выпить, а к его возвращению балаган только повернет голову, чтобы посмотреть на Андрея и Серго. Бур вышел из изнанки и обратился к Денису. «Давно ну тут сидишь? «С раннего утра», — ответил тот, не сводя взгляда с мумии Инги. На ночь выперли, пришел часов восемь. Всеволод достал из кармана пару двадцаток и протянул парню. «Иди поешь, и чтобы я тебя тут час не видел, а то и до утра можешь, я побуду с ней». Парень нехотя взял деньги и вышел. «Я вернусь утром», — сказал он уже из-за двери. «Ну что, Сев, готов?» — спросил Дима. Бур кивнул. «Пока что ничего не происходит. Ждем». Первый сдвиг он уловил где-то без пяти восемь. Скользнув в изнанку, убедился, что прав. В комнате стало заметно светлее, еще не яркий, золотистый свет медленно обволакивал Ингу. Всеволод не знал, сколько людей сейчас думают об Инге, но это уже работало. Печень продолжила восстанавливаться. Бур прикинул, что если это продержится хотя бы минуту, то она регенерирует полностью. Он вернулся в реальность и посмотрел на остальных. «Мужики, чтоб я сдох, работает, Инга восстанавливается. Воздействие гораздо сильнее, чем оказывал Денис в одиночку». «Интересно, сколько народу удалось собрать Иванычу?» — спросил Ганс. Сел, пожал плечами. «Мне кажется, это только начало». Он снова скользнул изнанку и едва не ослеп. Ингу было уже не разглядеть за насыщенным слепящим светом. Пришлось зажмуриться и выходить. «Ты чего?» — спросил Балаган, уставшись на пытающуюся проморгаться Буракова. «Там словно на солнце смотришь», — пояснил Бур. «Ее за сиянием даже не видно. Чуть сам не ослеп. Похоже, Иван собрал всех, кого смог». Мне кажется, человек сто за Ингу молится. Прямое воздействие, вся энергия направлена на нее. Всеволод снова зажмурился и перешел в изнанку. Едва приоткрыв веки, он посмотрел на Ингу, погруженную полностью в золотой свет. Он вспомнил, что наговорил насчет изнанки. «Все, что тебе мешает, убери». Так он и сделал, мысленно сосредоточился и сказал, «Никакого света нет, я вижу только Ингу». Приоткрыв веки, он обнаружил только Ингу, висящую в пространстве горизонтально. Исчезли стены, мебель, город, друзья, исчезло все, кроме Инги. Девушка парила рядом с ним, но лечение продолжало трудиться над ней. Бураков видел, как сращиваются кости таза, сломанные ребра. Вместо осколков зубов появились новые, крепкие, абсолютно белые. Потом процессы стали замедляться, похоже, молящиеся потихоньку прекращали, и Григор ослабевал с каждым отколовшимся. Но сделали они немало. Всеволод не знал, сколько времени он провел в изнанке, наблюдая за исцелением. Наконец, когда процесс почти остановился, он вышел в нормальную реальность и посмотрел на часы. Те показывали без десяти «Ну как?» — тут же спросил Дима. «Они сделали гораздо больше, чем мы просили. Последняя молитва закончила действовать только что. Если завтра они сделают столько же, Инга полностью восстановится. Физически», — добавил Бур после паузы. «Мужики, я боюсь». Серго озадаченно посмотрел на него. «Что не так, Бур?» Я боюсь, что тело-то мы восстановим, а вот сама Инга так и не вернется. Вдруг поломница успела выпить ее душу? Бур, ты должен верить, — неуверенно произнес Андрей. Мне кажется, если бы ее душа была мертва, то и тело бы умерло. Тогда где она? — взорвался Бураков. Почему я не чувствую ее присутствия? Все, что я вижу, — просто пустая оболочка. — Сева, хватит истерить, — рявкнул Балаган. — Подождем, а там видно будет. — Подождем, — нехотя согласился Бур. — Ладно, мужики, идите, я с ней побуду. Друзья встали и скрыли за дверью, оставив Всеволода наедине с Рыжей Арной. Только Дима на секунду задержался на пороге, бросил обеспокоенный взгляд на друга и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Инга пришла в себя в совершенно чудном, бесподобном месте. Ее окружал самый настоящий тропический сад с яркими, невиданными ранее цветами. Все вокруг было зеленым, оранжевым, малиновым. С ветки на ветку перелетали не менее яркие птички, некоторые мелкие с воробья, некоторые довольно крупные с попугаев ара. Между деревьев и кустов выложены тропинки из какого-то красивого камня, который вели к небольшому тростниковому бунгалу. «Красиво?» — раздался за ее спиной знакомый старческий голос. «Очень», — согласилась девушка. «Где мы?» Старик в красной сутане улыбнулся. «Понятия не имею. Вернее, немного не так. Я создал этот подмирок из картинки в твоей голове. И тут Инга поняла, почему все так знакомо. Это был тот самый отель на Гавайях, куда она очень хотела поехать, но цены кусались, и накопить все никак не получалось. Где-то на грани слышимости, скрытой тропической флорой, шумел океан. Как я тут оказался? Я перенес твою израненную сущность. Твое искалеченное тело осталось в физическом мире, а мысленно ты здесь. Зачем? Во-первых, из гуманных соображений. Если бы ты сейчас находилась в своем теле, то это причиняло бы тебе жуткие муки. «Здесь для нас время течет иначе. Тут месяц, там день. Мы можем находиться здесь сколько угодно долго. А когда твое тело восстановится, ты сможешь вернуться». «Сиор, я должна вернуться». Старик покачал головой. «Сейчас нельзя. Я тебя сюда вытащил не отдыхать. Как ты уже поняла, ты мало что знаешь и умеешь. По верхам нахваталась, и шали почти удалось тебя убить. Мне пришлось зачерпнуть силы оттуда, откуда нельзя черпать, чтобы остановить ее. И я за это заплачу. Фактически меня уже нет». «Этот мирок и я — всего лишь одинокая мысль. Я уже не существую. Вернее, существую, но только в твоей голове. Я просто твое воспоминание с несколько расширенными возможностями. Я мёртв, если быть уж совсем точным». «И что дальше?» — спросила Инга. Она была растерянной, сбита с толку. «А вот и во-вторых. Я буду тебя учить. Ты постигнешь, как контролировать свои силы, освоишь управление энергиями, противостоянию паломницам тому, чему я должен был тебя научить раньше». Но благодаря твоему упрямству и упрямству твоего Ари этого не случилось. Ты – последняя защитница людей. Есть и другие Арны. Некоторых я уже нашел, некоторые еще не проснулись. Тебе также придется искать их и учить. Если сейчас ты сама откажешься учиться, то человечество будет обречено на уничтожение. Ты единственная, кому я могу передать хотя бы часть знаний. С другими я войти в контакт не смогу, поскольку я только мыслю в твоем сознании. Что ты решила? Я хочу увидеть себя и тот мир. Тогда я приму решение». «Хорошо», — легко согласился Сиор. «Это очень просто, но приготовься к боли, страшной боли. А теперь представь себе распахнутое окно и тянись мыслью к себе. Только будь готова его захлопнуть, я тебе уже помочь не смогу». Инга кивнула и сосредоточилась. «Не напрягайся, расслабься», — хмыкнул за спиной Сиор. «Позволь энергии пройти сквозь тебя и используй ее». Инга кивнула и последовала совету. «Она сразу хватила суть». Энергия вокруг было вдоволь, и из ее потока она сделала обычное окно с деревянной рассохшейся рамой и слегка мутным стеклом, после чего распахнул его. Она увидела себя, вернее, то, что от нее осталось. Всеволод стоял в коридоре подвала, держа на руках обгоревшее тело с выжженными глазницами, обломками зубов, раздробленными костями наполовину уничтоженными внутренними органами. А следом ее догнала боль, которую испытывает ее же тело. Мир вокруг поплыл и начал рассыпаться. Инга не могла его контролировать, и Сиор был уже не в состоянии. И она захлопнула окно. И она не желала испытывать те муки, которые испытывало сейчас ее тело. Мир вокруг снова стал красив и безмятежен. Старик в Красной Сутане стоял там же. Правда, лицо его отражало боль, которую испытала Инга. Похоже, этот мир был замкнут исключительно ее восприятие. Я согласен, давай приступим. Сиор кивнул и направился по тропинке к океану, где на песчаном пляже была оборудована квадратная площадка. Вокруг лежал золотой песок, и воздух пах солью. Не слишком крутые волны накатывали на берег, дул свежий морской бриз, приятно остужавший кожу. Только сейчас Инга осознала, что на ней нет брони Арны. Она была облачена в белую полупрозрачную накидку из тончайшего легкого материала. Если я захочу искупаться», — спросила она. Сиор усмехнулся. «Итак, лекция первая. Все, что ты здесь видишь, — результат работы моей мысли. Мысль материальна». «Если ты захочешь искупаться, то сделай это удовольствие, ты получишь точно такое же, как и от реального заплыва в океане». «А усталость?» «Здесь нет усталости. Если ты захочешь спать, то можешь лечь. Этот мир зависит от тебя. Давай я проведу маленькую демонстрацию. Представь меч в твоей руке». Инга подчинилась и создала его точно так же, как и окно. «Отлично», — довольно произнес Сиор, после чего на секунду закрыл глаза, а когда открыл, то уставился куда-то за спину девушки. «И?» — не поняла Инга. «Расслабилась ты», — усмехнулся поверженный бог. «Ну да ничего, сейчас тебя научат осторожности». Инга так и не успела среагировать. Что-то большое, лохматое, с рычанием вскочило ей на спину и повалило на золотой песок, который тут же окрасился кровью. Девушка кое-как выскользнула из-под навалившейся со спины туши и вскочила на ноги, выставив меч в сторону противника. Перед ней оскаливший стоял здоровенный волк с огромными клыками. Он снова изготовился к прыжку. Но на этот раз девушка встретила его атаку ударом меча. Все вышло так, как она себе представила. Свист стали, обезглавленное тело падает на залитый кровью песок. Урок первый закончен, слегка нудным учительским голосом произнес Сиор. Прежде всего, внимание, безмятежность может быть опасной. Инга кивнула, соглашаясь с учителем. «Тебе больно?» — спросил старик. Девушка кивнула, спину, пострадавшую от когтей, щипала нещадно, туника намокла от крови и прилипла к телу. Урок номер два. Вспомни, что я говорил тебе об этом месте. Мысль материальна? Именно. Убери последствия. Инга задумался, а потом пошла по самому простому пути. Я не ранена, мысль нарешила она. Крови нет, волка тоже. А вокруг золотой песок. И к пожеланию она купила талику силы. Когда она открыла глаза, вокруг все было так, как до нападения. Ни мертвого волка, ни крови, ни боли. Ничего. Молодец, девочка, похвалил Сиорг. Купаться не передумала. Девушка покачала головой. «Тогда беги». Инга скинула с себя тунику и, обнаженная, рванула к воде, врезавшись в воду с визгом и брызгами. Она долго плескалась в волнах, потом плавала до полного изнеможения, причем последнее она захотела специально. Ей было приятно ощущать усталость. Потом она ужинала различными экзотическими морепродуктами на веранде бунгало, глядя в бескрайний океан. Впервые за долгое время ей было хорошо. «Сиор», — позвала она, — «один вопрос. А что, если я решу остаться тут навсегда?» «Я не позволю тебе этого», — грустно улыбнулся старик. «Теоретически, за разницу во времени ты проживешь тут долгие годы, но твое тело через несколько месяцев по времени того мира начнет увидать. Примерно через год оно перестанет функционировать и умрет, и ты вместе с ним». «Я так устал от всей той грязи. Может, нужно дать ему уничтожить друг друга, просто не мешать?» «Ты наивно», — усмехнулся Сиор. «Это никогда не прекратится. Но в твоих силах сделать мир чуть лучше. Он такой, каким создал его...» Кстати, я понятия не имею, кто его создал». Инга устало прикрыла глаза. По ее желанию в райском мерке появилась смена дня и ночи. И вот сейчас, глядя на звездное небо, девушка захотела спать. «Спокойной ночи», — вставая, произнесла она. «Завтра утром начнется обучение. Ты все-таки добился своего». «Как тебе будет угодно, Арна», — отозвался старик, оставаясь сидеть в плетеном кресле. А после паузы добавил. «Я добился куда больше, Тебе рано или поздно придется занять мое место». Когда-нибудь твое тело закончит земной путь, и ты станешь пастырем этого жуткого непутевого мира. Инга хотела возразить, но потом передумала. Сейчас она желала только одного — спать. Дни слились в бесконечную тренировку. Сиора объясняла, Инга слушала, потом пробовала повторить. Не всегда получалось с первого раза, но она старалась, делала и делала. Если раньше многое было для нее возможно только в изнанке, то теперь она освоила все и в реальности. Сила девушки возросла. Но больше всего ей нравилось левитаться, теперь даже медитировать она предпочитала в полете. Взмыв над островом метров на пятьдесят и скрестив ноги, она проводила долгие часы, концентрируясь и управляя потоками энергии. Теперь она без проблем бы справилась с шалой. Девушка уже давно сбилась со счету, сколько она здесь. По ее прикидкам, на райском острове, где ничего не менялось, она провела уже почти полгода. Она стала гораздо наблюдательнее, круг ее восприятия существенно расширился. И теперь такой фокус, какой проделал Сиор с Волком в первый день, просто не проходил. За секунду она могла сосчитать точное количество птиц на острове и сколько рыб в океане вокруг него. Она научилась по-настоящему подчинять людей, научилась исчезать и появляться, где ей вздумается. Особенно ей нравилось баловаться иллюзиями. Она научилась изменять свойства предметов и создавать нечто новое. Теперь зачистка старой Москвы и всей засевшей там нечете прекратила быть проблемой. Сиор каждый раз оставался ей доволен, говорил, что она очень способная ученица. Изредка Инга открывала окно в реальный мир, воздвигая барьер, который не давал боли разрушить остров, на котором ей было так хорошо и уютно. Она смотрела, как медленно восстанавливается ее тело, как похудело, осунулся в Севлот. Его печаль причиняла ей боль, что тут же сказывалось на тренировках. Однажды она потеряла контроль над стихией, и если бы не Сиор, успевший вмешаться, все могло закончиться очень плохо. В такие дни они больше не тренировались. С каждым днем отчаяние Всеволоды все усиливалось. Инга даже хотела вернуться, чтобы поддержать его, но Сеор запретил, сказав, что сил на создание еще одного острова памяти у него не хватит, а у Инги маловато знаний, а им еще предстоит тренироваться. «А твой Ари молодец», — как-то утром произнес старик. «Не ожидал от него». Что случилось? Тут же среагировала Инга. В реальности прошло около девяти дней, и заметного прогресса в извлечении не наблюдалось. Сама посмотри, только очень аккуратно. Инга мгновенно создала окно и защитный экран. И тут же получила мощный удар. Даже не удар, ее едва не смело волной силы, которая прорвалась из реальности. Она кое-как усмирила поток и снова выглянула через окошко. Севал сидела рядом с ее кроватью. Тело Инги было окутано золотым коконом. Но девушка легко подавила яркое свечение. Исцеление шло полным ходом. Срастались кости, регенерировала печень, восстанавливались остальные поврежденные органы. Девушка закрыла окно и повернулась к Сиору. «Что это значит?» «Ничего особенного», — улыбнулся старик. «Это пробуждение. Ради тебя Всевол создал и Григор, который целенаправленно молится за твое здоровье. Фактически твой Арий организовал секту имени тебя. Пока это только отдельные люди, но после твоего возвращения их станет больше. Если подобное продлится дня 2-3, то ты сможешь вернуться в свое тело, которое полностью оправится от травм. Нам нужно торопиться». «Не поняла». «Ты же говорил, что я могу тут сидеть хоть вечность?» «Это было до создания Григора», — задумчиво произнес Сиор. «Я не думал, что он решится на подобное. Я прикидывал, что у нас есть пара лет. Но, видимо, твое излечение является для него приоритетом, и он отступил от своих принципов». «И что произойдет, когда тело восстановится полностью?» «И Григор призовет тебя. Я слишком слаб, чтобы воспрепятствовать его силе. Остров снесет, и тебя швырнет обратно, просто притянет. Этого допустить никак нельзя» поэтому хватит пустых разговоров, у нас есть три месяца. Пора заниматься. Весь следующий день Всеволод фактически дремал в кресле, который приволок один из охранников, изредка поглядывая на замершего, словно статую Дениса. Исцеление шло неплохо, внутренних повреждений почти не осталось. Врач, который раньше считался светилом с клифф, аж присвистнул, когда Ингу повезли на рентген и перевязку. Я, конечно, много всего повидал, и лекарство в этом мире надевы эффективны, но такое. Ваша подруга проявляет поразительное качество к регенерации. А вчера этот процесс резко ускорился. Просто чудо. Еще день-два, и тело будет полностью излечено. Но я даже боюсь загадывать, когда Инга придет в себя, мозговая активность фактически равна нулю. При этом мозг совершенно не пострадал. Просто верьте, что она в один прекрасный момент откроет глаза, больше нам ничего не остается. Всеволод кивнул. Я верю, иначе у нас почти нет шансов. «Вы про что?» – тут же поинтересовался доктор, ухватившись за последнюю фразу. «Не берите в голову, док», – отмахнулся Бурк. «Просто молитесь за ее здравие, она наша единственная надежда. Кстати, я слышал ночью стрельбу. Что произошло?» «Ничего хорошего», – нехотя произнес врач. «Какая-то мутировавшая тварь прокралась за периметр и загрызла семью из трех человек. Потом ее полночи гоняли по городу. Выжил только сын, который успел добраться до автомата отца». «Плохо», – согласился Бурк. Он знал, что по большому счету рубеж поклона и твари мало мешал. Нужно было атаковать, но без инги. Тварь убили? Нет, ушла. Порвала бойца и перемахнула через забор. Парень жив, но восстанавливаться ему с месяц. Мутант ему ноги когтями располосовал до костей. Через две палаты отсюда лежит. Не буду вас задерживать, доктор. Да чего уж там? Отмахнулся хирург с мировым именем и пошел к следующему пациенту. Весь день вот гадал, сумеет организовать Иванович еще один сеанс или нет. Сумел. Может, и не такой интенсивный, как предыдущий, по времени минут на 20, но даже его хватило, чтобы полностью восстановить выжженные глаза Инги, закончить лечение пострадавших органов и сломанных костей. Всевод, проведя свое обследование в изнанке, пришел к выводу, что остались только внешние повреждения, в основном ожоги и шрамы. Если завтра состоится сеанс, то физически Инга восстановится полностью. А вот когда она вернется, вопрос на миллиард. «Бур, ты где?» – раздался из рации голос Терехова. В больнице, сонно моргая и глядя на часы, показывающие 10 вечера, ответил Всеволод. «Можешь подойти в администрацию? Я оставил для тебя пропуск. Ждем тебя в кабинете поклонной». «Очень надо?» — вспомнил, что сегодня он не только не ужинал, но и даже не обедал, с надеждой спросил Бур. «Очень», — отрезал Терехов, — «ждем». Бур матюгнулся и, встав, потянулся, разгоняя кровь по затекшему телу, после чего тронул за плечо Дениса. «Хватит на сегодня, пошли, завтра еще придешь». Денис вздрогнул, резко встал на ноги, затем стремительно вернулся. «Моя!» – выдохнул он в лицо Всеволоду и резко ударил правой. Буру вернулся лишь чудом, спасла реакция, существенно возросшая с момента перехода. Левая рука пошла на перехват, хоть и запоздала, но сбила в сторону что-то острое, зажатое в кулаке парня. Боль прошла от виска к затылку, кровь полилась на свитер, но Бураков совершенно не обращал на это внимания. Выкрутив руку Дениса, он взял ее в захват, стиснув кисть так, что заточка из какой-то железки упала им под ноги. «Тревога!» — рявкнул Всеволод. Тут же распахнулась дверь, и в палату увалился только что заступивший охранник. «Что?» — на секунду замерев на пороге пытаясь осознать, что происходит в почти темной палате, спросил страж. «В наручники его!» — приказал Севол, «И вызови наряд, пусть запрут до утра. Пинги его больше не подпускать». «Есть!» — отчеканил боец и, вытащив из кармана пластиковые наручники, быстро нацепил их на руки Дениса. Парень даже не думал сопротивляться. Он только рыдал, вздрагивая и повторял одну и ту же фразу. «Она моя, Арна! Она моя, Арна!» У вас кровь!» — заметил охранник. «Лих он вас распахал. Придется зашивать». «Несмертельно!» — отмахнулся бур. «Сейчас найду доктора. Вытаскиваю ее отсюда». Боец кивнул и вывел обмякшего Дениса прочь. Причем... Тот все время старался не отрывать взгляд от лежащей на койке Инги. И только когда его вытащили в коридор, он завыл в голос, стал рваться. Парни оказался крепким, и Буру пришлось помогать тащить его к выходу из травмы. Через пять минут прибежавший на вызов наряд забрал его и увел в отдел. А Всеволод пошел искать того, кто его зашьет. «Чем вас так?» – спросил дежурный врач, обрабатывая рану, тянущуюся от уха к затылку и готовя нитки с иглой. «Не рассмотрел», — отмахнулся Бураков. «Нечто похожее то ли на стамеску, то ли на заточенную отвертку». «Шрам останется внушительный», — заметил доктор. «Пускай», — равнодушно согласился Бур. «Будет не напоминанием, не расслабляться и не доверять фанатикам». «Бур, ну ты где?» — снова заговорила рация голосом Терехова. «Десять минут. Сейчас меня зашьют и приду». «Делай врачу знак не прерываться», — ответил Бураков. «В смысле зашьют?» — не понял полковник. «Надеюсь, ты опять бухать не начал?» «Нет, один фанатик пырнул за точкой». «Дайте 10 минут. Отбой». Наконец доктор сделал последний стежок. «Шесть швов, Подвел он итог. «Сейчас пластырь наложим, и можете идти. Завтра зайдите, обработаю рану». Бур кивнул. «Поторопитесь, сами слышали, меня ждут». Доктор ловко приляпал пластырь с обеззараживающим и заживляющим составом и, отойдя на пару шагов, полюбовался на свою работу. «Вроде неплохо вышло». Все вот глянул в зеркало, теперь он выглядел как подросток с модной стрижкой. Полбашки выбрыты до синевы, с белой полоской пластыри, половина лохматые. Ладно, фигня. Спасибо, доктор, и, сунув хирургу в руку пару десяток, вышел, пока тот не отказался. Через пять минут он уже был в администрации, где его, отобрав пистолет и просветив, под конвоем проводили в кабинет поклонной. Причем косились на него нехорошо, но Добур уже привык к этому за 10 дней. Шухера не с Ингой устроили не слабый. Поэтому Сева нисколько не удивился, увидев в уголке Конона, который теперь выполнял роль прикрытия для Амалии от паранормальных людей, коим причислили и Буракова. «Кто тебя так?» — спросил Терехов, поднимаясь из-за стола и пожимая ему руку. «Ревневый фанатик», — отмахнулся Бур, — у парня совсем крышу снесло. «Того, которого Инга вылечила?» — мгновенно спросил Олег, поднявшись на ступеньку карьерной лестницы и ставший замом полковника. «Именно, он поехал башкой». «Когда она очнется, попрошу, чтобы подправил ему мозги, а то пропадет парень». Бур, не дожидаясь приглашения, занял последний свободный стул и вопросительно уставился на Амалию, которая, как обычно, сидела во главе стола. «Когда она очнется?» — спросила поклонная. «Кстати, это одна из причин, почему вас пригласили». «Могли и спросить». Она почти восстановилась физически. После небольшой паузы произнес Бур. «А вот когда очнется, неясно. Доктора пожимают плечами». Поскольку все присутствующие знают, насколько она необычная, то и приход в себя не поддается прогнозу. Как сказал доктор, может сегодня, а может и никогда. Понятно, хмуро заметил Терехов. Бур, ты ведь уже догадался, зачем тебя позвали? Да ни в одном глазу, мыкнул Всеволод. Тайна за семью печатями, блин. Вы хотите знать, как атаковать старую Москву, не потеряв всех солдатиков? Где девушка, которая, выйдя из комы, должна принять на себя удар, поскольку мы, уроды криворукие, не могли ее защитить, хотя и обещали? А теперь снова ждем, что она очнется и за нас все сделает. — Севал, вы забываетесь, — вскипел один из телохранителей, статую, застывшей за спиной Амалии, при этом он не знал отчества Буракова. — Александрович, — подсказал Буру, усмехнувшись. Сева, блин, не очень громко, но укоризненно произнес Олег. А вот Амалия удивила. — А что он не так сказал? — поинтересовалась она у собравшихся. — Обидно, что нас ткнули в наше же дерьмо. Переживем. Кроме того, он совершенно прав. Только об одном забыл. Проблема касается его. Бежать-то некуда. И план нам нужен, и Инга нужна, поскольку кроме нее пока никому не удалось справиться с тварями, засевшими в старой Москве. Мы можем хоть завтра послать туда своих бойцов и отряды союзников, которые выставляют почти все более или менее крупные поселения, залить город артиллерийским огнем. И даже если победим, то понесем такие потери, что это будет даже не первая победа, поражение, все окажемся на грани вымирания. Поэтому нам нужна мощная арна. Ну или хотя бы относительно мощная, поскольку что такое мощное нам продемонстрировала поломница Шала. Все помолчали, понимая правоту поклонной. Тетка была далеко не дура и умела признавать ошибки. Ее извиняло то, что она слабо представляла возможности противницы Инги. Даже Бур, который провел рядом с Ингой месяцы, не особо в этом разбирался. «И у вас есть план?» — наконец спросил Бураков. Амалия обвела взглядом присутствующих силовиков. «Нет плана», — нехти произнесла она. Положение ухудшается с каждым днем. Вы наверняка уже слышали о том, что появились твари за предельной регенерации?» Всеволод кивнул. И «Их все больше», — продолжила Амалия. «А у нас нет средств бороться с ними. Если убитую тварь не разрубить и не сжечь, в течение нескольких часов она либо частично восстановится и сбежит, либо восстановится полностью и нападет. Мы за последнюю неделю потеряли 8 бойцов. Надо ли говорить, что для такого небольшого анклава это серьезные потери?» «Не надо», — отмахнулся Всеволод. Мы можем до посинения строить план, как и какие подразделения, куда выдвинуться, где будут сдерживать врага, но вы правильно сказали. Бизарно, они просто мясо, которым мы любезно снабдим орду тварей. И что ты предлагаешь? А ни хрена не предлагаю. Готовьте технику людей, играйте от обороны. Сейчас задача не потерять город. Проснется Инга, будем решать проблему. Олег и полковник Терехов могут набросать план выдвижения, но я вам для этого совершенно не нужен. Местность вы знаете лучше меня, видео разведки у вас есть. Я вам зачем? Амали как страстерно посмотрел на него, потом на своих силовиков. Терехов, Земсков и Жуков были мрачными, но молчали, понимая правоту экс-морпеха. «Похоже, вы правы, Всеволод Александрович», — решил поклонная. «Не будем вас задерживать, так как выглядеть вы действительно неважно. Вам нужно отдохнуть. Но учтите, мои военные советники в один голос говорят, что долго мы от обороны играть не сможем». «Я понимаю», — Всеволод поднялся и быстро осмотрел присутствующих. «На данный момент это единственный вариант». «Я бы посоветовал вам усилить охрану объектов, пустить мобильные группы для зачистки дорог и эвакуировать фермеров и мелкие анклавы, которые ближе всего к старой Москве. Сами они не защитятся. Вот то, что вы реально можете сделать». «Разумно», — буркнул Жуков, все время молчавший. «Я обдумывал нечто подобное, но конкретного плана пока что не выработал. Хотел предложить сегодня, но у меня опередил». «Спасибо, Всеволод Александрович», — вполне доброжелательно произнесла поклонная. «Вы задали вектор движения». Сейчас мы подумаем, что сможем сделать, чтобы уменьшить ущерб. Кстати, не подскажете, а как вам удалось ускорить восстановление Инги? Ведь после того, как вы куда-то съездили, она пошла на поправку. Если это не тайна. Не тайна. Мы ездили в маленький городок дорожный, где Инга помогла очень многим людям. И попросили помолиться за нее в определенное время. Помолиться именно ей, адресно. И это сработало. Интересно. Заметила Амалия и посмотрела на Геннадия. Тот кивнул. Да, именно я подсказал Буру эту идею, когда заметил, как влияет на Ингу фанатик, которого она вылечила. У меня была теория, Всеволод ее реализовал. «Если мы попробуем подобное провернуть тут», предложил Терехов. «Например, завтра вечером. Сделаем объявление по городу. Честно говоря, за всеми этими проблемами церковь православная развалилась начисто. У нас в городе два храма, куда ходят несколько десятков человек, и все. Может, нам удастся побудить людей помолиться неизвестной Арне, защитнице и спасительнице?» Бур хмыкнул. Попробуйте, вреда не будет. Но мало просто желать здоровья и силы, нужно верить. Вас не учили, что только искренние молитвы доходят до адресата. Ладно, всем доброй ночи, вы правы, мне нужно поспать. И развернувшись, Бур покинул кабинет поклонной. Едва вот зашел в номер и скинул комок на кресло, как в дверь постучали. Он прислушался к ощущениям своих невеликих способностей и понял, что в коридоре свои. «Кто тебя так?» — спросил Балаган, едва Бураков открыл дверь. Денис с катушек съехал, я ожидал нечто подобное, заходите. Он отошел вглубь комнаты, достав из шкафа спортивные штаны, быстро натянул, душ откладывался. А Инга, войдя в комнату и оккупировав кресло, предварительно переложив снятый бураком комок на подоконник, поинтересовался Серго. Вся агрессия была направлена на меня, пояснил Бур. Она объект его фантазии и фанатичной привязанности. Он не может ей навредить, а меня пытался устранить как препятствие к желаемому. «Ясно». Занимая второе кресло, подвел итог Дима. «Ты его не убил, надеюсь?» «Нет, отобрал заточку и сдал охране». Андрей помалкивал. Он оседлал пуфику двери и наблюдал за остальными, но потом озвучил мучившую ее мысль. «Не боишься, что его выпустят, и он с гранатометом прибежит?» «Никто этому блаженному даже пистолет не даст», — покачал головой Бур. «Давайте о другом. Инга почти полностью восстановилась физически, но где она сама, я даже представить не могу, совершенно не ощущаю ее». Я рассказал Амали о, о том, зачем мы ездили в дорожный. И они хотят попробовать завтра организовать нечто подобное ту, чтобы полностью восстановить ее физически, вынудив вернуться. Типа массовый призыв?» Спросил Серго. «Вроде того, кстати, Терехов оговорился, что религия православная совсем влияние потеряла. Ходят некоторые люди в церкви, что в городе есть, но их очень мало. У меня такая мысль в голове проскочила, когда я уже от них вышел. не хотят ли они Ингу как новое божество провозгласить? Серго и Дима, пользуясь тем, что Вселад их не видит, переглянулись. Бур! неуверенно начал балаган, только не кипятись. Мы думаем, что это будет не так уж и плохо. Мир сильно изменился, в него пришли запредельные силы, и без запредельных сил, выступающих на нашей стороне, нам не справится. Инга единственная, кто может претендовать на эту роль. Всевод крутанул желвакину и сдержался. Опять старые песни? Стараясь не взорваться, спросил он. «Найдите другую дуру. Думаю, желающих будет дохрена и больше. Вон, Катю попросить, она согласится». «Инга самая сильная из тех, кого мы знаем», — не очень уверенно произнес Игорь. «Бурты, пойми, если она впишется в тему со старой Москвой, все изменится. Люди узнают о ее возможностях и сами ее на пьедестал поставят». Всеволод нехотя кивнул. Тут мысли сергосов подались его собственными, ведь именно после видео оттуда поклонная взялась обрабатывать Ингу. А если та принесет ей победу, то Амалия Сергеевна вцепится в нее зубами, а хватка у экс-прокурорша такая, что крокодил отдыхает. И если Бур попробует встать на пути поклоны, его просто уберут. Каким бы он крутым ни был, он остался человеком, а значит, от пули в затылок не застрахован. Но роль сутенера ему тоже не подходит. Все обвел взглядом людей, сидящих в комнате, с нетерпением ждущих, что он на это скажет. Наконец он решил озвучить то, что обдумывал последние полчаса пока не торопясь шел в гостиницу. «Я хочу завтра увезти ее отсюда», — твердо уверенно выдал он. «Куда?» — опешил Дима. «Путь на восток закрыт, сам слышал, что говорил Конан. На запад тоже, там мы уже были, юг под вопросом, его преграждают горы. Остается север, но оттуда нет никаких вестей. Никто дальше полутысячи километров от Реутова не забирался, да и люди оттуда не приходили». «Не знаю», — взорвался Бураков, — «что ты мне душу мотаешь?» но если я ее не увезу, они создадут культ, и вот тогда мы все узнаем, что такое плохо. — Все, восстановись, — попросил Игорь. — Ты вбил себе в башку, что если Инга начнет помогать людям, получит определенный вес в обществе и станет предметом поклонения, то все закончится плохо. С чего ты взял? — Блин, ты реально слепой, — заорал Бураков. Он сорвал с головы пластырь, повернувшись так, чтобы Серго увидел его шов, из-под которого проступило немного крови. Это сделал человек, превращенный ей в куклу. Куклу, которая не желает ничего, кроме как обладать ей, поклоняться, быть рядом. Сейчас такой только один человек, а теперь представь сотни, тысячи. Он пытался убить меня, чтобы я не мешал ему быть с ней. Будь я чуть медлен, он гарантированно вогнал бы мне заточку в весок. Блин, Сева, побочный эффект, возразил Балаган. Придет в себя, вставит ему мозги на место. А если нет? Что, если она чихнет, и вы ей все в ноги попадаете? Он покосился на молчащего Андрея. А ты, Ганс, что думаешь? Ничего не думаю. У меня к Инги двойственная позиция. С одной стороны, я рад, что в нашей команде есть человек с такими способностями. А с другой, я ее боюсь до ужаса. Но парни правы. Тебе больше не удастся прятать Ингу от мира и мир от нее. Когда она придет в себя, все резко изменится, куда бы ты ее не увез. Ты сейчас можешь сделать только одно. Или оказаться рядом с ней, или тебя от отрут в сторону и больше к ней не подпустят. То есть вы не поможете мне ее вести. Прости, Сева, покачал головой балаган. Она не вещь и не принадлежит тебе. Она твоя женщина и любит тебя. Но Андрей прав, больше прятать ее не получится. И это уже не та Инга, которую ты встретил в Жуковске, она самостоятельная личность, обладающая огромной силой. И если ты ее любишь, то будешь рядом с ней. Все вот нахмурился. Ладно, проехали. А теперь мне нужно принять душ и отдохнуть. Будем ждать тебя в баре, поднимаясь, хлопнул ее по плечу Серго. Не грузись ты так, все образуется. И Троица вышла в коридор, закрыв за собой дверь. Бур несколько секунд стоял, глядя в стену, после чего решительно стянул с себя тренировочные штаны и стал быстро натягивать камуфляж. Похоже, он остался один, а значит действовать придется быстро. Схватив стоящий в шкафу дежурный рюкзак и автомат, Селот открыл окно, выглянул дорожу и перекинул ногу через подоконник. Прыжок, сгруппироваться, подошву в гулку ударились о камень двора. Перекат для смягчения удара. У него максимум несколько часов, потом его просто уже не подпустят к ней. Если увозить, то увозить сейчас. Бур перемахнул через забор и быстро побежал к базе службы патрулирования. Грузовик ему не нужен, в бронетранспортере есть все необходимое для перемещения раненого, запас продуктов и боеприпасов. Он заправлен под пробку и готов к выезду в любой момент. Через 10 минут Севлот был на месте. Пропуск сработал и часовой пропустил ее на территорию базы. Действовать надо быстро, его хватит очень скоро. При самом лучшем раскладе у него час, при худшем – половина. Закинув внутрь усиленную аптечку, запас рационов и еще пару цинков, кое-какую одежду, он захлопнул дверь Самсона и заново печатал его. Это ребятам на жизнь. Забравшись в БТР, он быстро завел его и подрулил к проходной. Время утекало, а нужно еще тихо войти в больницу и также тихо из нее выйти. Значит, без спецсредств не обойтись, как раз на этот случай его пистолет сейчас заряжен шоковыми пулями. Буры без проблем выпустили с базы. Он направил бронемашину в город. Объехать больницу, припарковаться с черного входа, минуту на вход, нейтрализация охранника у лифта, еще пару минут для подъема на третий этаж, устранить медперсонал и бойца у палаты, эвакуация и быстро из города. Если все хорошо пойдет, побег займет не больше. Я опоздал. Останавливая БТР и глядя, как из точно такой же коробочки замерзшего центрального входа десантируется гвардия Амалии, констатировал Всеволод. Следом подъехал бронированный грузовик, из него посыпались ребята Олега. Три минуты и больница оцеплена двумя отделениями вполне себе профессиональных солдат. «Игра окончена», — сказал Бур сам себе и сдал назад. Ничего больше не оставалось, кроме как вернуть машину на стоянку, поскольку воевать с этими ребятами он не хотел, да и не смог бы он прорваться через 20 человек, тихо забрать Ингу и вывести ее из города. Лейтенант, дежуривший на КПП, удивленно посмотрел на быстро вернувшегося в Сеулда, но ничего не сказал. «Ты где был?» И зачем тебе дежурный рюкзак? Спросил балаган, когда Всеволд валился в бар с автоматом на перевес и плюхнулся за стол. Бур зло посмотрел на них. Кто сдал? Да о чем, Сева? Спросил Андрей. Мы тебя уже 40 минут тут ждем. Бур перевел взгляд на Сергу и Диму, но те тоже ничего не понимали. У Всеволада отлегло, он заподозрил его друзья, предупредили Амалию, но, похоже, она догадалась сама, что бесценный актив надо охранять лучше. Простите, ребят, плохой про вас подумал, признался Бураков. Хотел я Ингу увезти, взял БТР, закинул туда кое-что на первое время, доехал до площади, а у больницы уже и броня, и покемон местный, и два отделения. Короче, пришлось отступить. «Правильно сделал», — одобрил Балаган. «Пришлось бы по трупам идти. А без Инги такой фокус, как вырубить разом 20 человек, не вышел бы. И мы не держим зла за твои мысли, я бы тоже так подумал». Сергой кивнул, соглашаясь. «Все нормально», — поддержал Дима Андрей. «Я бы на твоем месте тоже первым делом нас заподозрил». Ведь не прошло и получасу с нашего разговора, как Амалия среагировала. И тут Всеволод увидел Кона, стоящего в дверях и напряженно смотрящего в его сторону. Бур все понял мгновенно. Он встал, подошел к культуристу и слегка снизу вверх посмотрел ему в глаза. «Ты?» «Прости, Сева, по-другому я не мог», — ответил Геннадий. «Увезя ее, ты обрек бы на гибель сотни людей». Бур с презрением сплюнул ему под ноги и бросил прямо в лицо. Воронка для стероидов и, развернувшись, пошел обратно к столу. Всеволод чувствовал, как за спиной взъярился Гена, но он даже не обернулся. Только одно его мучило. Как Конан узнал о его же намерениях?